Называемого также KH-12 Keyhole. Американские высокоточные спутники Keyhole оптический пандан к радарам системы Lacrosse. Они распознали предметы размером 4-5 см и фотографируют также в инфракрасной области, что продлевает их действие и на темное время суток. В отличие от внеатмосферных спутников, они оснащены ракетным двигателем, который позволяет им находиться на очень низких орбитах. Обычно они вращаются на высоте 340 км в плоскости полюсов, что дает им возможность в продолжении суток сфотографировать всю Землю. Когда у острова Ванкувер начались нападения китов, некоторые спутники были опущены на высоту 200 км. Кихол, Лакросс и 24 новых оптических высокоточных спутника были запущены на экстремально близкие к Земле орбиты в качестве ответа на удары 11 сентября и теперь образовали систему с возможностями, опережающими даже знаменитую немецкую систему Сар-Лупа. В 20.00 по восточному времени двое мужчин в подземном помещении в Баклифилде, близ Денвера, услышали телефонный звонок. Станция Баклифилд была одной из многих секретных станций американской разведывательной организации NRO которая занималась спутниковым шпионажем для американских военно-воздушных сетей. Они работали в тесном взаимодействии с Национальной службой безопасности и дешифровки NSA, задача которой состояла в основном в прослушке и подслушивании. Альянс двух секретных служб дал американским органам беспримерные возможности наблюдения. Планету опуталась сеть «Эшелон» – технические системы, которые контролировали все международные коммуникации. Оба мужчины сидели в подземном бункере перед мониторами, принимая данные Кихолов, Лякроссов и других зондов в режиме реального времени. Оба по своим функциям считались тайными агентами, хотя в их облике с кроссовками и джинсами не было ничего от имиджа тайного агента. Позвонивший проинформировал их о сигнале бедствия с рыболовного катера неподалеку от северной оконечности острова Лонг-Айленд. На широте Монтека якобы произошло столкновение, похожее на атаку Кошалота. Общая истерия привела к потоку ложных сигналов тревоги. Контакт с командой прервался. KH-12-4. Один из кихол-спутников находился как раз в благоприятной позиции, чтобы направить телескоп на возможное место бедствия. Агент отдал спутнику ряд технических команд. Кихол делал снимок каждые 5 секунд. Мужчины смотрели на монитор. Они видели Монток, живописное местечко с знаменитым маяком. Волосиные нити улиц тянулись через ландшафт с крапинками зданий. Сам маяк виднелся белой точкой на конце острова, а вокруг простиралась Атлантика. Мужчина, управлявший спутником, определил область, в которой катер продвигся нападению и увеличил изображение до первой ступени. Берег исчез, осталась лишь вода, без судов. Второй мужчина смотрел на экран и ел жареную рыбу из бумажного пакета. Скорее, — поторапливал он, — им надо знать немедленно. Фикаем им немедленно. Сидевший за пультом повернул зеркало телескопа еще на чуть-чуть. Этому конца нет, Майк. Все им немедленно. А мы тут обыскивай все это хреново море. Все море не надо. Он где-то здесь. Если нет, то посудина утопла. Это еще хреновее. Да, — второй облизал пальцы, бедняга. Бедняги здесь мы. Если посудина утопла, придется нафиг искать обломки. Коди, ну ты и лодырь, а то возьми кусочек рыбы. Эй, что это?» — Майк указал замасленным пальцем на монитор. В воде неотчетливо выделялось что-то темное, продолговатое. «Давай-ка посмотрим». Телескоп увеличивал изображение до тех пор, пока среди волн не обозначились очертания кита. Катера нигде не было. На экране появились и другие киты. Над их головами расползались размытые светлые пятна выдохов. Потом они снова ушли в глубину. «Вот они и сделали это», — сказал Майк. Коди увеличил изображение до самой высокой степени разрешения. Они видели морскую птицу на волнах. Строго говоря, это было лишь скопление квадратных точек, но вместе они безошибочно выдавали очертания птицы. Ни катера, ни обломков. «Может, отнесло?» — предположил Коди. «Да просто ушли». Майк зевнул, скомкал пакеты и прицелился в корзину для бумаг, промахнулся. Ложная тревога. Но я бы не прочь там сейчас очутиться. Где? В Монтаке. Хорошее местечко. Мы там были с ребятами в прошлом году, после того, как Сэнди меня бросила.